Глава 13. «Атаман, картечницы к стрельбе готовы!» «Стреляй, Василь, а я пока со стороны погляжу, как работают эти чертовы мельницы», — отозвался я, предоставляя мастеру-оружейнику право первому испробовать в работе новое для него оружие. Польщенный мастер с гордо поднятой головой подошел к первой в ряду картечнице и, присев на седло, установленное на станине, и тщательно прицелившись, Открыл беглый огонь по мишеням. Наблюдая за тем, как ростовые мишени ошметками разлетаются в разные стороны, я, наконец, в полной мере осознал, насколько это грозное оружие. А уж когда вслед за первой картечницей открыли огонь все остальные, так и вообще. Жаль только, что залп длился минуты-полторы, не более. А хотелось бы побольше. Но и этого было уже немало. Сначала артиллерия проредит порядки атакующих. Затем вступят в дело штуцеры с мушкетами. Затем заработают картечницы, а уж тех, кто прорвется через плотный заградительный огонь, забросают ручными бомбами. Главное, всеми возможными способами избежать рукопашной схватки или, по крайней мере, отдалить этот момент на как можно дальний срок, нанося при этом тяжелейшие потери, от которых противник потеряет наступательный порыв, а в идеале вообще в панике отступит и более сюда на Хортицу не вернется. «Атаман, кажется, наш дозор из степи возвращается». С тревогой проворчал Исаул, причем несутся так, будто сам темный за ними гонится. Быстро оглядев горизонт, я заметил два десятка всадников, галопом несущихся в нашу сторону. Достав бинокль и посмотрев на них, я узнал наших бойцов из первой линейной сотни, вышедших на патрулирование степи три дня назад. — Да, похоже, что-то случилось, — задумчиво протянул Исаул, продолжая внимательно всматриваться в быстро приближающихся всадников. Вздохнув, я убрал бинокль в сумму, окинул взглядом бойцов, заряжающих картечницы, потом посмотрел на Исаула и негромко заговорил. «Пожалуй, я с тобой соглашусь, Борислав. По всему, видать, время нашей безмятежной жизни подошло к концу. Но давай сначала выслушаем дозорных, а потом уже будем думать. Я поеду встречу их и поговорю. А ты пока тут побудь. Нечего смущать личный состав отсутствием командиров. Пусть лучше тренируется, больше пользы выйдет». Кивнув, Ясаул ушел и вместе с пушкарями занялся перезарядкой картечниц. Давать какие-либо указания я не стал. Пусть сами, отрабатывая навыки ведения огня и перезарядки оружия, проявляют личную инициативу. Я покинул артиллерийский полигон и направился в конюшню. Выведя под устцы своего коня, вскочил в седло и, пришпорив его, направился навстречу возвращающемуся дозору. Беда, атаман! Во всю глотку завопил старший уредник, командовавший дозором. «Не ори», — строго предупредил я его. «Нечего своим ором людей пугать и от дела отвлекать. Ты, Матвей, лучше по делу говори». Сделав несколько вдохов-выдохов, старший уредник относительно спокойным тоном заговорил. «Атаман, на нас войной идет войско степняков, будут здесь приблизительно под утро. Одного языка мы взяли, правда, допросить как следует не успели. Пришлось срочно уносить ноги, иначе нас их дозорные засекли бы». Да и потом остановиться не было никакой возможности. Степники очень уж много дозорных отрядов отрядили. Буквально со всех сторон на многие версты вокруг окружили двигающиеся войска. Сколько их? Точно сказать не берусь, слишком времени было мало. Но, на мой взгляд, намного больше семидесяти сотен. С ними пушки и большой обосс с припасами. По чьим темам они идут? Поинтересовался я у старшего урядника, внимательно рассматривая усталые лица своих бойцов. — Главный тотем принадлежит Беку Хабалаю, а вот об остальных сказать ничего не могу. Слишком далеко от нас несуны были, но их там еще пять или шесть наберется. Но, думается мне, их гораздо больше. — Значит, говоришь, на нас идут сразу несколько родов, — задумчиво протянул я и распорядился. — Везите пленника в управу и сдайте на руки Милошу. Пусть его парни основательно допросят, вытрясут все, что возможно, а я чуть позже подъеду вместе с Исаулом. «Да, и вот еще что. Пошлите гонца на выселке, предупредить там, что на нас идут степники. Как им быть, пускай сами разбираются, раз уж решили жить своим умом. Будет исполнено, атаман». Проводив взглядом удаляющийся дозор с пленником, я развернул коня и вернулся на полигон, где не смолкали выстрелы штуцеров и картечниц. Поискав взглядом Исаула, жестом отозвал его в сторону. «Что там дозорные сообщили?» С тревогой поинтересовался он, как только оказался рядом со мной. — Ничего хорошего, — вздохнул я. — На нас идет Орда, и командует ею Бек Хабалай. В Орде не менее семи тысяч клинков, но, скорее всего, более десяти, и есть некоторое количество пушек. — всего лишь. — Да мы их быстро подарех орех расколем, — состроив презрительную геремасу, воскликнул и Саул. — С нашим-то вооружением это вообще не проблема. Хмыкнув, Я посмотрел в глаза разгоряченного Исаула и, покачав головой, спокойно заговорил. «Я на твоем месте не был бы столь категоричен. Орда-то, может быть, и не одна, это только дозорные одну видели, да и то на силу ноги унесли. Хорошо, хоть и языка сумели захватить. Так что собирайся, поедем в управу с пленником разбираться и заодно готовиться к проведению общего схода. Может, стоит отменить учебные стрельбы? Не стоит». Пусть еще хотя бы пару часов потренируются и возвращаются на Хортицу. Согласившись со мной, Борислав направился к конюшне, и спустя пару минут мы понеслись на излучину. Быстро проскакав три километра, подъехали к управе и, привязав лошадей, вошли в здание, где нас встретили двое бойцов из разведывательной полусотни Милоша. — Где язык? — спросил у них Борислав. — Милош с ним в подвале работает. — Веди. Один из бойцов отодвинул тяжелый кованный засов, и, открыв массивную дубовую дверь, пошел по ступенькам вниз. Я вместе с Исаулом последовал за ним. Оказавшись в подвале и пройдя в самый конец коридора, я заглянул в допросную комнату и жестом позвал начальника нашей разведслужбы. Оставив под присмотром двоих бойцов прикованного к табуре пленного степняка, Милош вышел в коридор и, поприветствовав нас, провел в отдельный кабинет. Там Исаул задал ему вопрос. «Что язык интересного напел?» «Не так уж и много чего», — со вздохом разочарования ответил Минош. Хотя дозорный наряд разведчика захватил из клана Бека Хархоя, а он, дядька, очень влиятельный. На нас действительно идет большая орда. В налете участвуют шесть родовых кланов под общим командованием Бека Хабалая. Точное количество пленник не знает, но утверждает, что больше тьмы, в смысле 10000 тысяч сабель. Сам пленник о существовании Хортицы слыхом не слыхивал. Только смутные слухи гуляют среди степняков, что кто-то их в степи убивает и пленников забирает. Но кто конкретно, никто не знает. Думали кто-то из своих. Насчет цели похода он ничего не знает, но утверждает, что за два дня до похода к Беку Хархою посыльный из джерсана прискакал с требованием присоединиться к походу Бека Хабалая. Больше плены ничего толком не знает. «Примерно когда ждать появления Орды?» — нахмурился я обдумывая сказанное начальником нашей разведслужбы. «Приблизительно завтра в полдень, а может и раньше. Но тогда лошади и люди прибудут уставшими и поэтому не смогут быстро перестроиться в боевые порядки. На их месте я вообще предпочел бы прибыть к Хортице к заходу солнца», ответил Милош, задумчиво потирая стриженный затылок. Я посмотрел на Исаула и распорядился. «Борислав, срочно созывай всех членов штаба. Будем решать, как и что нам делать» и предупреди старшин, чтобы после вечерней молитвы люди никуда не расходились. Надо народу сообщить, что нас ожидает. Будет исполнено, атаман». Исаул лихо развернулся на каблуках и удалился. Оставшись в кабинете с Милошем, я поинтересовался у него. «Как думаешь, о существовании нашей хортицы степняки сами узнали или из Джерсана подсказали и натравили?» «Думаю, им напели. Сами степняки по каким-то причинам в наших местах не бывают. А вот торговые караваны непременно о нас кому следует сообщили. Только на кой ляд от хозяевам джерсанского арабского рынка нас на ноль помножить возжелалось, мне непонятно. Хотя, конечно, мы приток рабов маленько преуменьшили. Жаль, только совсем немного. По-видимому, мы им самим фактом своего существования мешаем. «Пожалуй, ты прав», — протянул я. «Как военная сила, мы для них пустое место, по крайней мере, пока». А вот как некая новообразованная общность потенциально можем представлять определенную опасность. Именно по этой причине хозяева Джерсана и подсуетились, натравив на нас подконтрольные им степняцкие рода, вернее, те, кто под рукой оказался. Думая, это только начало, так сказать, разведка боем, желают прощупать на предмет нашей боеспособности. — Я с тобой соглашусь, атаман, — потирая короткую бороду, произнес Милош и, помолчав несколько мгновений, вновь заговорил. Только обороняться нам не годится. Атаки степняков могут продолжаться до Ишачьей Пасхи, как это происходит с вольными баронствами. Но в отличие от них, у нас для этого нет ни людей, ни ресурсов. Нам надо придумать нечто такое, что отвадит степняков и хозяев Джерсана раз и навсегда приходить по нашу душу. Для того, чтобы нечто такое измыслить, требуется много информации о взаимоотношениях хозяев Джерсана с беками степи. Да еще свои люди нужны, как в среде степняков, так и из самого города. Вот только как это организовать — большой вопрос. Милош, недавно получивший звание Харонжева, задумчиво посмотрел в окно и высказал свои мысли. «Атаман, насчет степняков не знаю, а вот как попасть в Джарсан я уже придумал. Мы пленных степняков на арабский рынок пригоним и продадим, а среди них будет два или три моих бойца, готовых рискнуть за хороший куш, разумеется». «Гм, мысль дельная», — признал я. Только не всех сразу, а партиями. Первая будет пробной. Приведем плененных степняков в Джерсан. И посмотрим, как к такому товару местные отнесутся. Если прокатит, то уже во второй и третий можно будет наших рисковых парней внедрить. Но сначала все-таки надо попытаться в Джерсан проникнуть со стороны реки и посмотреть собственными глазами, что там вообще происходит. — Да, наверное, так будет лучше, — со вздохом ответил Милош. Хотя, конечно, риск очень и очень велик. Минут через десять наш разговор прервал появившийся Исаул. Атаман, все собрались в общем зале. Ну что же, пошли потолкуем о делах наших грешных. Поднявшись на второй этаж и войдя в общий зал, я поприветствовал присутствующих, прошел к стене с подробной картой излучины и обрисовал складывающуюся оперативную обстановку, предложив каждому высказать свое мнение по поводу нашей тактики по защите Хортицы. Схемы-то у нас давно были наработаны. Но выслушать свой командный состав в преддверии нападения степняков было необходимо. Мало ли, может, мы с Исаулом и сотниками что-то упустили. Но главное даже не это. Главное было дать доверившимся мне людям дополнительную возможность ощутить себя значимой частью большого единого целого, что с психологической точки зрения являлось ключевой задачей для поднятия боевого духа. Часа за полтора выслушав всех, мы немного подкорректировали первоначальный план обороны, с учетом высказанных замечаний. После чего я поставил каждому из старшин боевую задачу и велел после вечерней молитвы построить на площади линейные сотни. И уже хотел было отпустить командный состав. Но в этот момент поднялся староста с большим свертком в руках и, подойдя ко мне, взволнованным голосом обратился ко всем присутствующим. «Здравы будьте, братья! Столь трудный для нас всех час испытаний — «Совсем не гоже нам вступать в бой со степняками, немало попившими нашей крови без своего стяга. Несколько месяцев наши лучшие золотошвейки вышивали флаг. И, наконец, сегодня утром они завершили работу». Развернув сверток, Верин с гордостью продемонстрировал результат многомесячного кропотливого труда. Взглянув на алое полотнище из плотного шелка с вышитым золотистыми нитками стилизованным изображением лихого всадника, сидящего на вставшем на добыскакуне и поражавшего копьем трехглавого дракона, я чуть не крякнул от изумления. Изображение почти в точности повторяло святого Георгия, поражающего огнедышащего гада, разница была лишь в количестве голов. На флаге их было три, прямо как в старинных русских сказках. В принципе, о том, что Ерин занимается изготовлением нашего флага, я знал, но как-то все времени не находилось хоть одним глазком посмотреть на работу. И вот такой сюрприз. А Верин продолжал. Не посрамим же, братцы, славных предков наших. Все как один сразимся с врагом нашим давним и разгромим его в бою. Или не казаки мы? Старшины и сотники, дружно вскочив с табуретов, нестройным басовитым хором взревели. Люба, верен, Люба, покараем врага нашего давнего. Животов своих не пожалеем ради нашей победы. Люба, брат верен, Люба. Здесь не только наш общий стяг. Наши умелицы вышли для каждой сотни и именные вымпелы. Расплывшись в радостной улыбке, заявил староста и хотел было раздать их сотникам, но тут уж я вмешался. — Стойте, братья, обождите немного. Каждая сотня получит свой отличительный вымпел сегодня на общем построении после вечерней молитвы, подбой боевых барабанов и гул медных труб. Старшины и сотники замерли на несколько мгновений и вдруг охрипшими голосами заревели. «Люба, атаман! Люба!» «Братья, сейчас идите к своим подчиненным и готовьтесь к торжественному построению». Командиры в избытке чувств поздравили друг друга со столь знаменательным событием. И, покинув общий зал, разошлись. Ушел ей Саул. Остался лишь староста, продолжавший держать алый стяг. Посмотрев в его счастливые глаза, я добродушно улыбнулся и, приобняв старика, заговорил. Ну, уверен, но дружил. Самый нужный момент знамя нам преподнес. «Да чего там, атаман?» Скались во все тридцать два зуба, ответил он. «Нам действительно свой флаг очень был нужен. Вот мы втайне от всех его и делали. Кстати, наши мастерицы не только флаг с вымпелами сшили, но и головные уборы с красным верхом и перекрестием из продольных полос, которые ты кубанками называл. На всех хватит, и еще некоторый запас останется. Для рядовых с черными полосами» а для сотников — серебряными. И за это тебе низкий поклон. Со временем мы непременно для всех единую униформу пошьем. А пока кубанки нас отличать будут, да и мы сами друг друга не перепутаем. По уму это давно надо было сделать, но все как-то не до того было. Староста, загадочно ухмыльнувшись, полез в сверток, покопался в нем, достал кубанку с золотыми перекрещенными полосами и с уважительным поклоном вручил ее мне. Я принял ее, поклонившись в ответ, и внимательно рассмотрел. Швы и качество материала были выше всяческих похвал, будто промышленной выделки. Глядя на произведение искусства местных умелец, мне чего-то припомнилась история появления этого головного убора. По сути, кубанка это низкая папаха, получившая распространение в гражданскую войну. Кубанские казаки, перешедшие на сторону Красной Армии, Стали урезать стандартные папахи и заменяли кокарды на алые ленты или звездочки, чтобы в бою можно было отличить красных от белых. После окончания войны кубанки стали зимним головным убором сотрудников НКВД. Крепко пожав желестую руку старосты, я надел кубанку, оказавшуюся мне в самую пору, и, пообещав прийти в церковь на вечернюю молитву, направился к себе. Пройдя по грунтовой дороге, зашел в свой двор. Скинул с себя пропитанную потом и вездесущей пылью одежду. Искупался в бочке с теплой водой и только потом вошел в хату. Сунув одежду в ящик для грязного белья, я достал из плотяного шкафа, сколоченного из грубоотесанных досок, парадную форму кубанского казачьего войска и разложил ее на своей кровати. Эту форму я сам сшил. Разве что черные шаровары купил в торговой лавке на рынке в одном из доменов в вольных баронствах вместе с отличными хромовыми сапогами с высоким голенищем. Так что кубанка, врученная мне вереном, пришлась очень даже кстати. Оставалось только погоны сделать, на что у меня просто не было времени. Шил я униформу несколько месяцев, выкраивая для этого редкие часы свободного времени. Конечно, можно было озадачить наших белошвеек, но мне очень не хотелось, чтобы кто-то о ней знал раньше времени, полагая надеть ее перед боем или на какое-то значимое торжество. И вот, наконец, время это пришло. Неспешно одевшись, я пристегнул родовую шашку с кинжалом из золотой шахты и степенной походкой направился в церковь. Шагая по хорошо утрамбованному ущебню, постоянно ловил на себе заинтересованные взгляды, но, честно говоря, мне было совершенно не до них. Все мои мысли вертелись вокруг предстоящей церемонии вручения сотням именных вымпелов. Как-то уж все спонтанно получается. К таким торжественным мероприятиям долго готовиться надо, отрабатывая все в мельчайших деталях. А тут все с бухты-барахты. Хотя, конечно, это, наверное, и к лучшему. Мордовать личный состав не пришлось, полностью сконцентрировавшись на боевой подготовке. Так что предстоящая церемония пройдет пусть и не гладко, зато без всякой фальши и излишней помпезности, буквально в преддверии тяжелого сражения, что само по себе дорогого стоит. Далеко не с каждым, выбравшим нелегкую воинскую стезю, такое случается. Мда. Вот так, шагая и обдумывая предстоящий ритуал вручения боевых вымпелов, я добрался до церкви, сколоченной на скорую руку из подручных материалов, и остановился возле входа. Сняв кубанку и перекрестившись, вошел внутрь. До вечерней проповеди оставалось еще минут пятнадцать, так что было время поговорить со священником. «Здравствуйте, отец Гавриил». Поприветствовал я нашего священнослужителя местного культа Единого. Здравствуй, атаман, мягко отозвался он. Что-то давненько тебя не было в храме Божьем. Что поделать, работать пришлось очень много. С покаянием отозвался я. Да вы и сами это знаете. Времени катастрофически не хватает. Я понимаю тебя, сын мой, но все же не гоже атаману, предводителю многих людей, в церковь не ходить. Ведь тебе люди подчиняются, и они на тебя смотрят. Так что ты обязан своими поступками подавать достойный пример. Каюсь, грешен отец Гавриил. Чуть склонив голову, ответил я, действительно ощущая в душе неловкость. И обязуюсь исправить столь досадное недоразумение. Но давайте сейчас поговорим немного о другом. На нас идет большая орда степняков. Будут они здесь уже завтра, ориентировочно в полдень. Они идут нас уничтожить, так что нас ожидают. Тяжелейшие бои в осаде против многократно превосходящего противника. После вашей вечерней проповеди и молитвы на плацу будет проведено торжественное вручение сотням именных вымпелов, и по этой причине я попросил бы вас осветить как общий наш стяг, так и вымпелы сотен. Достойное дело, атаман. Я непременно это сделаю, считаю это большой честью. Склонив голову в знак почтения, я передал ему сверток со знаменами и, пообещав, что в самое ближайшее время принесут к ним древки, вышел из церкви. Отойдя в сторону, я стал наблюдать, как подтягивается народ. Когда все собрались на площади возле церкви, отец Гавриил начал литургию, продлившуюся около часа, а затем обратился ко всем присутствующим с проповедью. Я внимал его мудрым словам, завершившимся призывом крепить единство и крепиться духом перед лицом тяжелых испытаний. После проповеди отец Гавриил оповестил всех, что расходиться не надо, так как предстоит важная военная церемония. Есаулы сотники немедленно принялись выстраивать линейные сотни, причем проделывали это весьма сноровисто. Подноторели они за последние месяцы, проведенные в постоянных тренировках, что не могло не радовать. А народ в предвкушении чего-то необычного во все глаза смотрел на разворачивающееся действо. Оно и понятно. В последние месяцы ни до каких-либо развлечений было. Один лишь каторжный труд на добровольных началах с хорошей перспективой на будущее. И вот Исаул проревел команду, и все бойцы, как один, приняли стойку смирно. Чеканя шаг, он подошел ко мне и отрапортовал. — Атаман, по вашему приказу, линейные сотни построены. — Вольно. — Вольно. Развернувшись к строю, продублировал он команду и замер в ожидании дальнейших приказов. Медленно оглядев напряженных бойцов и притихших людей, я сделал несколько шагов вперед и, набрав побольше воздуха в легкие, громко заговорил. «Братья и сестры, на нас войной идет орда степняков. Точное количество неизвестно, но не менее ста сотен с артиллерией. Они идут нас убивать, а выживших обратить в полон и продать на арабском рынке, как скот. Отступать нам некуда, здесь наш дом, и мы его будем защищать и непременно победим. Они будут на Хортице уже завтра, а посему приказываю незамедлительно начать подготовку к обороне. Но прежде надо выполнить обязательный воинский ритуал». Каждой казачьей сотне будет вручен именной вымпел. Потеряв его, сотня покроет себя страшным позором и будет расформирована. Боевой отличительный вымпел — это честь и гордость каждого бойца. Его он обязан почитать и беречь. И, надеюсь... Нет, я знаю. В предстоящем сражении со степняками вы покроете себя и свои вымпелы великой славой. Умолкнув, я резко развернулся к нашему священнику и, чуть поклонившись, обратился к нему. — Отец говорил. — Я попрошу вас осветить наш общий боевой стяг и именные вымпелы линейных сотен. Священник, одобрительно кивнув, жестом указал служкам вынести алое знамя с изображением лихого всадника, и когда его вынесли из церкви, звонким, хорошо поставленным голосом запел песню-молитву. Да так запел, что даже меня, толстокожего, до самых печенок проняло. Я, ощущая какой-то безумный душевный подъем, снял кубанку и трижды перекрестился. И тут произошло нечто поразительное. Бойцы, выстроенные в парадные шеренги, видимо, под воздействием песни молитвы, находясь точно в таком же состоянии, все как один сняли головные уборы и повторили мои движения, осеняя себя православным крестом. Неожиданным это было. Ой, как неожиданным. Ведь не было же в местной религии единого вообще ничего подобного. Завершив песню молитву, Отец Гаврил покачнулся от навалившейся на него усталости и чуть было не упал, но, удержавшись на ногах, повелительным жестом остановил бросившихся ему на помощь служек, самостоятельно окропил святой водой алый стяг и протянул его мне. Сделав несколько шагов ему навстречу, я остановился, придерживая шашку, опустился на правое колено и поцеловал край знамени, под которым нам всем предстояло сражаться, умирать, получать раны и непременно побеждать. Не успел я встать, как вдруг дружно ударили боевые барабаны и натужно заревели медные трубы. Запел хор. Ощущение торжественности момента ощущалось настолько остро, что стоявшие в шеренгах бойцы без всякой команды тоже встали на правое колено и взревели. «С нами Бог!» Поднявшись и надев на голову кубанку, я выхватил шашку и проревел в ответ. «Если с нами Бог, тогда кто же против нас?» богаотступники Нестройно ответили бойцы линейных сотен, и вместе с ними заклокотал присутствующий на площади люд. «А раз они богоотступники, значит победа будет за нами, мы победим! Ура, ура, ура!» Прокатился над излученной и большой рекой рев сотен мужских и женских голосов. В течение получаса бойцы по очереди подходили к Алому Стягу и, опускаясь на правое колено, прикасались к нему губами, после чего возвращались в строй. Завершив воинский ритуал, я под пение хора и игру оркестра вручил сотникам именные вымпелы и приказал сотням занять закрепленные за ними участки обороны. Сотни, соблюдая строй, разошлись, но на площади перед церковью остались женщины, дети и старики. Я подошел к старости и, окинув взглядом притихших людей, сказал «Ну что, бабоньки, вот и настал момент, ради которого все мы, не покладая рук, Работали как проклятые и добросовестно учились воинскому делу. Атаман, прижимая к груди годовалого ребенка, обратилась ко мне мамаша лет 17. А вдруг нездюжим, и степники прорвутся на излучину. А вот это будет зависеть не только от нас, линейных казаков, но и от вас, бабоньки. Вы наш тыл, на который мы всецело опираемся. Если вы нездюжите, нездюжим и мы, но мы непременно сдюжим, иного просто не дано. — Любой мужчина, даже самый хилый, если за его спиной жена и дети, будет сражаться, словно разъяренный лев, чтобы защитить своих детей и детей своих побратимов. — Спасибо, атаман, мы сделаем все, что можем, и даже сверх того, — с поклоном ответила молодая мать, нежно поглаживая кучерявые волосики своего чада. — Пожелав всем удачи и божьего благословения, я со старостой направился в управу. Но не пройдя 30 тридцати шагов, заприметил бегущего посыльного из надвратной башни крепостной стены. «Уж не степники ли к нам пожаловали раньше времени?» — с тревогой прошептал Верин, глядя на приближающегося гонца. «Не думаю». — также шепотом отозвался я. «Тут явно что-то другое. Наверное, это из выселок к нам делегация пожаловала. Хотя, возможно, я и ошибаюсь». «Гм. А нам-то с них какой прок будет?» «Долю не платили на общие нужды». — Крепостную стену и оборонительные башни с бастионами с нами вместе не строили. А теперь защиту им подавай. — Не согласны я помощь им оказывать. — Ты заботишься о коллективе. — Коллектив заботится о тебе. — Вот главное правило общежития, благодаря которому люди и выживают. С неудовольствием, насупив густые брови, пробубнил себе в бороду староста, продолжая всматриваться в приближающегося посыльного. Ничего ему не ответив, я дождался, когда боец из сторожевого наряда подбежит к нам. И тут же задал ему вопрос. «Что случилось?» «Атаман, там к воротам люди из выселок пришли и хотят войти, но согласно вашему приказу мы их не пускаем». С хрипотцой выпалил он. «Поэтому они требуют, вернее, требуют их старшины личной встречи с атаманом». «Ладно, пошли поговорим. Если примут наши условия, впустим. А если нет, пусть катятся на все четыре стороны. Они, конечно, не бездельники и не лодыри, а обыкновенные единоличники» что в наших условиях равнозначно. Согласятся работать на общее дело и выплачивать долю в казну на постоянной основе. Будет им защита, а если нет, то и суда нет. Как говорится, каждый сам волен выбирать свою судьбу. Решительно направившись к воротам в сопровождении недовольного старосты и бойца сторожевого наряда, я распорядился открыть калитку. Выйдя наружу и пройдя по деревянному мосту, подошел к группе из двух десятков мужчин среднего возраста И трех женщин, чуть старше сорока, чуть от них, на больших баулах сидело несколько сотен людей из выселок. «Вы хотели меня видеть?» Прохладно поинтересовался я, никому конкретно не обращаясь, и, внимательно осмотрев задумчивые лица старшин из выселок, заложил руки за спину. «Здрав будь, атаман Кудряш!» Поглаживая живот, поприветствовал меня один из мужчин с властными манерами, имени которого я не знал, хотя лицо его мне было знакомо. «Как тебя величать?» «Исеем, атаман». «И тебе не хворать, и сей. «С чем пожаловали на Хортицу?» «Знамо дело. Защиту у тебя, атаман-кудряш, просим на время нашествия степняков окаянных. Обещаем во время осады честно выполнять твои приказы». «Ишь ты, какой хитрый!» — подумалось мне. «Не хочет идти под мою руку, власть свою потерять боясь. Но меня это, ну, никак не устраивает». «Честно выполнять мои приказы — это, конечно, хорошо». Но вы ведь не строили крепостной стены и в возведении сторожевых башен с оборонительными редутами тоже не принимали участия. Как мне помнится, старост Тверин несколько раз посылал вам гонцов с просьбой выделить людей на строительство, но вы каждый раз под разными предлогами ему отказывали, а теперь защиты просите. Неправильно это. Староста Таисей, помрачнев, выслушал меня, обернулся к своим спутникам, а узрев их смурые лица, вновь повернулся ко мне и глухим голосом поинтересовался. «Так что, атаман, ты нас в крепость свою не пустишь?» «Нет». «Не по-божески это». «Может быть». Дело на равнодушно взирая на Исея, ответил я. «Но у нас существуют строгие правила. Для того, чтобы получить нашу защиту, в обязательном порядке требуется вносить свою лепту в общее дело. А вы по каким-то надуманным причинам отказывались. Так что извиняйте, но спасаться вы будете самостоятельно». — Что ты хочешь, атаман, чтобы нас вновь в полон взяли и на арабском рынке продали? Тогда зачем нас из полона вызволял? — прорычал староста, сверкая злыми глазищами. — Освобождал в надежде, что вы ко мне присоединитесь, но вы отказались, решив жить самостоятельно. — Это ваш личный выбор, я его уважаю, только и всего. Из группы столпившихся выселковских старшин, растолкав мрачных мужиков, выбралась дородная женщина, и, внимательно посмотрев в мои холодные глаза, вкрадчиво поинтересовалась. «Атаман, что ты хочешь в обмен на нашу защиту?» Хмыкнув, я с любопытством оглядел женщину и, равнодушно пожав плечами, ответил. «В сущности, не так уж и много. Если вы соглашаетесь регулярно отдавать определенную долю на общее дело, едой, деньгами или своим трудом, не столь важно, тогда получаете нашу защиту и заботу. А если отказываетесь, то на хортице делать вам нечего». «Вы вольны идти на все четыре стороны. Никто вас не держит. Думайте и решайте, какой вам сделать выбор. На все про все вам даю один час. Большего, простите, дать не могу. Свободного времени у меня нет вообще». «Хорошо, атаман. Мы подумаем и примем решение». Хмуро отозвался старост Таисей. «Теперь уже зло посматривая на женщину, имя которой я специально спрашивать не стал». Высказав выселковцам все, что требовалось... Я неторопливо развернулся и зашагал к закрытой калитке, и как только подошел к ней, один из бойцов сторожевого наряда открыл ее. Войдя внутрь, я с облегчением выдохнул и поспешил к редутам, желая проверить, как заняли боевые позиции наши линейные сотни.